Глава 15. Айви. Мы вернулись к сидевшей под деревом Розе и какое-то время пытались ее успокоить. Начинал накрапывать дождь. Когда Роза, наконец, сказала несколько слов, нам стало ясно, что беспокоится она только о пропавших лошадях, а злые старшеклассницы ее нисколько не волнуют. «Я не смогу их найти», — прошептала Роза, имея в виду лошадей. «Ничего, они найдутся. Вон, смотри, один сам пришел сказала Ариадна, указывая рукой на толстенького пони, который стоял неподалеку от нас посреди клумбы и любовно выбирал, какой бы цветочек ему еще поживать. Затем Ариадна завела свою любимую историю о том, как потерялся ее любимый пони Освальд, ушедший в соседнюю деревню вместе с угощавшими его печеньем мальчишками. И, наконец, Роза перестала плакать и начала хихикать. «Вскоре сюда придет миссис Найт», — сказала я и пошлёт на поиски лошадей всех, кого сможет. «Этого еще не хватало», — спохватилась Ариадна. «Как бы нас не оставили после уроков за то, что мы пропустили биологию. Кошмар!» «Послушай, Ариадна», — прищурилась Скарлетт, «ты бы для начала определилась, что тебе дороже — Роза или пропущенная биология?» «Роза», — не задумываясь, ответила Ариадна. «Хотя быть оставленной после уроков...» Скарлетт была на удивление молчаливой. Я думала, что сейчас она выложит все, что думает о старшеклассницах-амазонках, но она не сказала о них ни слова. Скарлет, что ты думаешь о том, стоили?» — нерешительно спросила я. «А стоили ворона?» «Ничего я о нем не думаю. И все это ничего не значит», — отрезала Скарлет. «Лошадей мог выпустить кто угодно». Ну, я-то в этом вовсе не была уверена. Единственный оставшийся в Стойле вороной жеребец принадлежавшей мисс Фокс, зловещая надпись на доске, переступ каблучков и перезвон ключей в ночном коридоре. Наконец, загадочным образом пропавшая чучела несчастная Чихуахуа. Я потерла ладони так, словно пришла с холода. Мисс Фокс, ужасная директриса, женщина, похитившая у меня сестру. А что если загадочная фигура в моих снах? Это не мама, а она. «Скарлетт, тем не менее, я думаю, это должен быть кто-то другой», — отрезала сестра, ставя последнюю точку в разговоре на эту тему. Наконец по гравию захрустели шаги миссис Найт. Она пришла на конюшню не одна, а с тренером по плаванию мисс Боулер и маленькой женщиной в высокой шляпке. Это была мисс Линтон, наш тренер по верховой езде. Сказать по правде, в школе я мисс Линтон видела редко. Наверное, она почти все время проводила в седле. «Что здесь происходит?» Прогудела своим басом мисс Боулер. «Лошади!» — запричитала мисс Линтон, сжимая в руках свой стек для верховой езды. «Ах, Роза, что же ты наделала?» «Это не Роза!» — крикнула Скарлетт, вскакивая на ноги. «Те великовозрастные дуры думают на Розу только потому, что ничего о ней не знают. Она не могла этого сделать, мисс. Подтвердила я, стряхивая прилипшие к моему платью соломинки. Я была уверена, что мисс Линтон хорошо известна, с какой нежностью и любовью относится розы к лошадям. «Хм...» — это было все, что ответила мисс Линтон. Она оглянулась по сторонам, и ее нижняя губа задрожала. Многие лошади японии на школьной конюшне были дорогими, породистыми, купленными богатыми родителями для своих дочерей. Если с ними что-то случится, «У мисс Линтон будут большие неприятности». «Эта девчонка совершенно ненормальная», — завелась мисс Боулер. «Я вообще не понимаю, как можно было доверять ей школьное имущество». «Прошу тебя, Юнис», — перебила ее миссис Найт. «Сейчас не время для этих разговоров». Оставив надувшуюся мисс Боулер, она повернулась к нам и строго сказала. «А вы, девочки, немедленно возвращайтесь в школу на уроки» и чтобы больше никаких драк, слышите? Но, мисс, — начала Скарлет, здесь есть кое-что, на что вам необходимо. Хватит! — оборвала ее миссис Найт. Я еще никогда не видела ее такой рассерженной. В школу! Немедленно!» «Да, мисс», — унылым хором ответили мы. Роза указала рукой на себя и вопросительно посмотрела на миссис Найт. «Да, и ты тоже», — сказала директриса. Скарлет протиснулась мимо учителей и первая побрела к школе. К тому времени, когда мы добрались до школы, дождь перестал, сменившись легким туманом. Я замерзла, мне было грустно и тревожно. И должна признаться, что настроение у меня ничуть не улучшилось, когда из школы навстречу нам вылетела очень рассерженная Вайлет. «Роза!» — закричала она. «С тобой все в порядке?» Роза кивнула. Она продолжала цепляться за рукав Ариадны, а глаза у нее покраснели от слез. Я слышала, что лошади разбежались и тебя обвиняют в том, что это ты их выпустила, продолжала Вайлет, пытаясь поправить свои влажные от дождя и прилипшие к лицу темные волосы. Они не тронули тебя, нет? Если да, я убью их. Я заметила, как поешилась Скарлет она никогда не забывала о том, что за фрукт это Вайлет. Мы ее защищали, горячо возразила Ариадна, а Роза утвердительно кивнула. На их месте должна была быть я. Неохотно сквозь зубы признала Вайлет, обращаясь к Розе. Ведь это я твоя подруга. Роза удивленно повела по сторонам, своими широко раскрытыми глазами. Очевидно, она всех нас считала своими подругами, во всяком случае именно так мне хотелось думать. У нас нет времени на разговоры, сказала Скарлет, глядя на Вайлет и прошагала мимо нее к двери. Честное слово, никогда не поверила бы, что моя сестра может так спешить на урок. Роза взяла вайлет за руку, а я побежала следом за Скарлетт. Я нагнала ее в коридоре. Сестра с озабоченным лицом стояла, прислонившись лбом к одному из высоких арочных окон. «Что с тобой?» — спросила я. «Это ты из-за Вайлет так расстроилась?» Вайлет, мелкая рыбешка, хмуро ответила Скарлетт. «Нам нужно узнать, кто на самом деле стоит за всем этим». «Скарлетт, послушай», — сказала я. «Мне кажется...» «Нет, я уверена, что ко всему этому причастна мисс Фокс. Вот как хочешь, уверена, и все. Даже сны, которые у меня повторяются». Тут лицо Скарлетт перекосилось, и она резко оборвала меня. «Нет, я не желаю опять даже слышать это имя!» Она немного подумала, а потом добавила. «И сны твои ничего не значат». Однако про сны она сказала как-то не слишком уверенно. Я прислонилась к окну рядом со Скарлетт чувствуя сквозь платье, обжигающий холод оконного стекла. Пусть она и не сказала сейчас ничего особо важного, однако я не смогла удержаться и посмотрела по сторонам, проверить, не слышит ли нас кто-нибудь. Повисшее между мной и сестрой молчание было прервано появление Мариадны. Она торопилась к нам пыхтя, сопя и покачивая своими косичками, ставшими от дождя похожими на мышиные хвостики. «Но вы бегаете!» — воскликнула она. — Не догнать! Рассказывайте, что я пропустила! Скарлетт заговорила первой, опередив меня. — Да вот, Айви думает, будто тебе известно, кто мог вернуться. Насмешливым тоном начала она. Что, впрочем, совершенно невозможно. — Я думаю, что это возможно. Не понимаю только, как ей удается все это проделывать, — возразила Ариадна. А еще не понимаю, зачем она рискнула вернуться в школу. Знает же, что ее полиция разыскивает, и все равно. Вот и я о том же. Как, зачем, столько риска. Так может быть, это все же кто-то другой, а? Сказала Скарлетт, и по выражению ее лица, я поняла, что сестра отчаянно цепляется именно за эту версию. Но тогда кто? Спросила Ариадна, быстро оглядываясь вокруг. И тут Скарлетт так громко щелкнула пальцами, что мы с Ариадной подскочили на месте. «Мадам Зельда, вот кто!» — воскликнула сестра. «Наша новая учительница танцев! Обратите внимание, что как только она появилась у нас в школе, так сразу все и началось. Я всегда говорила, что она окажется мне очень подозрительной. Но миссис Найт сказала...» — начала была я. «Миссис Найт совершенно не понимает, о чем она говорит», — оборвала меня Скарлет. «Мадам Зельда каким-то боком ко всему причастна, я знаю это!» «Может, ты и права?» — согласилась я. «Конечно, права», — сказала Скарлетт. «И если мы докажем, что она замешана, то, я думаю, все отцепятся от розы». «Девочки!» — прокатился по коридору зычный бас мисс Боулер. «Довольно! Шагом марш на урок, немедленно!» «Но мисс...» — завела была Скарлетт. «Вы зачем пришли в эту школу, мисс Грей? Образование получать или баклуши бить? Кстати...» «Не хотите ли вы все трое прийти ко мне после уроков и написать сочинение на тему «Зачем нужно учиться в школе?»» «Нет, спасибо большое, мисс», — ответила за всех нас Скарлетт. Мисс Боулер подняла брошенную на пол сумку Скарлетт, сунула ее в руки моей сестре и прогудела на всю школу. «В класс! Бегом!» Мы молча рванули по коридору, Ариадна при этом испуганно вцепилась в мою руку, а я едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Перспектива написать сочинение для мисс Боулер меня нисколько не пугала. Есть на свете вещи куда страшнее.